И, как это ни парадоксально, офицерской честью. Кому приятно осрамиться на все княжество, возвратившись домой, несолоно хлебавши. Наконец, самых щепетильных пришлось припугнуть. Но это как раз лорафу, изучившему страх лучше всех других эмоций, оказалось легче легкого. Им повезло. На борту ограбленного судна обнаружились две дюжины бочек с особым макдорнским 40-летней выдержки, целый воз ювелирных поделок, которые, будучи правильно выложены на серебряные с чеканкой блюда, что сыскались там же, производили на неискушенного в камнях и драгоценных металлах впечатление богатой добычи. Помимо прочего, в трюмах содержались прекрасные хорошие ковки брони, четыре десятка контрабандных арбалетов, Огромные свертки дорогих тканей числом 5 дюжин и восемь тюков с дорогими специями – шамбалой, шафраном, кориандром, белым тмином, куркумой. Все это вместе уже начинало походить на добычу, особенно специи, которые ценились в варане более чем 4 меры золота за одну меру. На следующий день была составлена и красивейшим образом отображена на раритетной бумаге Эрмсаванном Лютой опись военной добычи, якобы обретенной на Фальме. Было сочинено также обращение к народу, которое начиналось словами «Все законопослушные подданные сиятельной княгини, радуйтесь! Фальмский оборотень повержен в прах, и земли его очищены от скверны». Торжество справедливости стало возможным благодаря... и так далее. Сложнее обстояло дело со шкурой Сергамены, которая должна была демонстрировать вещественные доказательства победы. Не для людей свода, конечно, а для вельможных Боровов из Совета 60. Эта проблема решилась благодаря искусству подающего надежды рах саванна на опоры вещей Катина. Этот офицер посчитал для себя спасением отличиться хоть чем после того, как едва не попал под топор войскового палача уже в белой амеле, когда опора единства устроила дознание среди виновных в подрыве огнетворительной смеси. Сплавив раздобытые в белой амеле соболье шкурки лучше самого умелого скорняка в одну большую шкурищу крупного, очень крупного, тигрообразного животного, И, изменив цвет шкуры на серо-желтый, Катин заслужил себе прощение. «Осталось только челюсти доработать, геозергнор, но до пиннарина я управлюсь. Как вы считаете, геозергнор, похоже это на сергамену?» лараф придирчиво осмотрел результат. Шкура как шкура, лапы, хвост, даже две пропалины, будто бы от облачного клинка. Он провел двумя пальцами по шкуре вдоль хребта. За пальцами с легким потрескиванием увязалась неяркая, но весьма эффектная серия зеленоватых искорок. Эти искорки назывались в определителях свода подписью Рах Фарахсаванну не полагалось это знать и уж тем более практиковать. Это дозволялось только парорценцам. Но ради того, чтобы выслужиться, Катин был готов рискнуть головой. «Как вы находите фактуру?» Робко поинтересовался Рахсаван. Лараф оторвался от своих размышлений и, сложив пальцы в щепоть, громко ее чмокнул. Конфетка! Лараф понимал, что если бы княгиней в варане по-прежнему оставалась покойная Сайла, эту показуху можно было бы не затевать. Сиятельная княгиня скорее удавилась бы, чем стала подыгрывать проигравшим. Но Совель... Лараф рассчитывал на другой прием. Радушие, с которым его встретила Овель, Ларафа озадачила. Он, в сущности, еще не успел освоиться с тем, что его так любит. Тем более, что в начале его эрхагнората Овель вроде бы в отношении к нему балансировала между равнодушием и неприязнью. Значит, ошибался. С легкостью заключил Лараф. Овель плакала у него на груди слезами счастливой супруги. Звеня цепью властелина морей, Овель осыпала его поцелуями. По страстности они, правда, напоминали те редкие чмоки, которые дарила Ларафу покойная мать во времена его золотушного детства. И все-таки поцелуй. Но больше всего его удивило княжение Овель. Все опасения Йора, да будет его посмертие смерти легким, оказались напрасными. Овель княжила на ура. Народ бесновался от счастья, стоя словно наводнение под балконом Совета 60- на котором регулярно появлялась Овель, в платье, смело подчеркивающим грудь, в сапфировой диадеме, с высоким стоячим воротником, обсыпанным розовым жемчугом и с раскрасневшимися щеками. Смотреть на это Ларафу было немного неловко, как некогда еще в казенном посаде, На ольковные забавы она гелась егуром, ее любовником, и запоры безгласых тварей. Что-то в этом единении народа и не было животное, половое, ну, словом, неприличное. Он видел аргиастическую дрожь на губах Овель, когда она кричала замершей от вожделения толпе самцов всякую державную чушь. Он слышал, как Овель ругается с портным, очередное изделие, которого обнажает не то, что нужно, или не обнажает то, что нужно. Он видел, Овель читает Оренские трактаты о дипломатии и государственной деятельности в таком захвате, в каком иные кокетки не читают любовных записок. Все это заставляло его гадливо морщиться». Но прагматик внутри Ларафа подсказывал ему, что с точки зрения упрочения его и Овель власти, это именно то, что нужно. Так, наверное, муж-карьерист из Дома народного просвещения сквозь пальцы смотрит на забавы молодой жены со своим начальником. Овель из Стамай добилась того, что не смогла добиться Сайла из тамай чего не смогла добиться ни одна сиятельная со времен Легендарной жены Инна Окс Лагина, великолепной теммы. Ее обожал народ. Наверное, все, что нужно, это иметь хорошую фигуру и смазливую мордашку, догадывался Лараф, хоть и понимал, что это только часть правды. Впрочем, Овель на его вкус и впрямь похорошела. Девического в ней становилось все меньше. Женственного, аристократического, выверенного все больше. Народ был готов стоять под балконом по полдня, дожидаясь возможного появления княгини. Естественно, когда она, наконец, выходила, ликования у публики не было края. Мужчины, а это были в основном мужчины последнего разбора, свистели, тарахтели трещотками, вопили от обожания и махали руками. Но стоило княгине Овель от как площадь замолкала. И горе тому, кто отважится кашлянуть. Быстрый нож ближайшего обожателя княгини был в ту весну весьма популярным лекарством от простуды. Когда в полях пошли красоваться первоцветы, в здании Совета 60 буквально не было прохода из-за громадной свалки непритязательных букетов. Убирать их, впрочем, не решались, чтобы не обидеть черни, Память о бурталаргистском мятеже была еще свежа. Парадный вход пришлось временно закрыть и прорубить другой, с той стороны, где не было балконов. «Не могу взять в толк. Как вы этого добились, моя госпожа?» спрашивал Лараф. «Во-первых, я отменила государственную монополию на хмельные напитки. Я, конечно, понимала, что это сильно уменьшит поступление в казну, но была нужна какая-то популярная мера». Вместо этого я ввела налог на роскошь. Это тоже всем понравилось, кроме совета шестидесяти. Потом Лараф слушал перечисление действительно мудрых, действительно своевременных мер, предпринятых Овель не без помощи со стороны ее кузена Анна Оксласы, присутствие которого все больше его раздражало. Иж какой шустрый. И думал о том, что по большому счету ему чудовищно повезло. А шкура оборотня Сергамены произвела настоящий фурор в Совете 60. Говорили, что градоправитель Нового Ордоса даже лишился чувств от избытка впечатлений. И все-таки Лараф чувствовал, что из столицы нужно убираться. В нем было достаточно трезвости, чтобы понять. С изменой подруги его Эрхогнорат подошел к концу. В первый же день он начал приготовление к бегству. «Привет тебе, мой доверчивый народ, народ-воитель, народ-гавенгаборец, стонущий под пятой самозванца!» С издевательской патетичностью провозгласил Лакха. Они только что сошли на берег с борта браво моржа, небольшого каботажного парусника, совершающего рейсы между Неллиотом и пиннарином Обоих слегка качало. Грязный перст Лакхи вознесся к небесам. И ни один из тех, кто еще недавно лыбызал следы от подошв моих сандалей, ныне не обернется в мою сторону, не поприветствует меня по обычаю предков. Действительно, никто не обернулся, хотя и говорил Лакха довольно громко. Эко невидаль, мало ли чудных в порту. Эгин улыбнулся. Магических способностей Лакха Очутившись в глиняном теле, конечно, лишился, а вот небожительская ирония уцелела и даже приумножилась».